Глава 8. Имя. Мария молча обеими руками в силы сжала мужское запястье, пытаясь оторвать его от своих волос. И именно в этот момент с мужской ладони сорвалась странная маленькая золотая змейка и на секунду, обвив указательный палец Маши, кинулась назад. В душе появились страх и паника. Она уже хотела позвать на помощь, как с трех сторон послышался визг, ор и шипение. «А ну отпусти нашу хозяйку!» закричал в воде, кидаясь мужчине под ноги. Зажарю! В мускулистую руку вцепился огник. Век света видеть не будешь. Земляноха кинулась прямо в лицо мужчине. И тут началось цирковое представление. Молодой человек, не ожидая такой мощной атаки, выпустил девичьи волосы, пытаясь одновременно прочистить глаза от земли и стряхнуть магический огонь с плеча. Он поскользнулся на мыльном порошке, смешанном с водой, и его ноги разъехались в стороны. Вдруг откуда-то из-под потолка раздался смех, и тонкий голос, словно заправский комментатор, начал освещать происходящее событие. Теперь его главная задача устоять на непослушных конечностях. Сильные мускулистые ноги попеременно начинают взлетать вверх-вниз, словно он девушка из кардебалета. Ах, какой размах, какой полёт! Билеты можно уже продавать. О, а вот к борьбе за равновесие подключились сильные волосатые руки. Они словно лопасти мельницы. Дорогие слушатели, я подозреваю, что он сейчас взлетит. Но нет. Мои надежды не оправдались. Можете выдохнуть. Похоже, полёт не его стихия. В борьбе за равновесие мысли о боли и временной слепоте отходят на задний план. Кто тут? А ну появись комментатор доморощенный. Маша быстро выбралась из бочки и прямо на мокрое тело накинула длинную белую ночнушку, что нашла в сундуке перед купанием. «Упс!» – голос под потолком поперхнулся и затих. «Духи, отпустите его сейчас же!» – воскликнула она, подбегая к незнакомцу и хватая его за руки, чтобы поддержать. Зря она это сделала, потому что ее нога тут же поскользнулась на взбитой пене, и теперь уже спасительнице требовалась помощь. Молодой человек не выдержал нагрузки и всё-таки упал на пол, увлекая за собой растрёпанную девушку. На секунду все замерли. Первым очнулся мужчина, лежавший в плече девушки, которая так удобно расположилась на его широкой груди, вновь спросил: "Ты кто такая? Где я?" "Я уже говорила, что я Маша. А вот ты кто? Мы с водником подобрали тебя на поле боя без сознания в окровавленной одежде. Ты воин?" «При тебе был меч, но сразу предупреждаю, я тебе его не отдам!» Мужчина пристально посмотрел в красивые зеленые глаза и вдруг выдал. «Я не помню, кто я». «Вот тебе бабушка и Юрьев день!» Ошарашенно произнесла Маша и попыталась скатиться в бок с такой теплой, удобной груди. «Какой день?» Спасил любопытный и совершенно спокойный в воде, уже вовсю затирая пол, будто и не он сейчас отстаивал честь своей хозяйки. Это поговорка такая. Она означает обманутые ожидания, неожиданное огорчение. Так говорят там. Девушка, задумавшись, посмотрела на незнакомца. Там, откуда я приехала, у тебя огромная шишка на затылке. Она посмотрела в лицо мужчине и вновь дёрнулась, потому что его руки сжались ещё сильнее. Наверное, головой ударился о землю или камень при падении. Отпусти меня. Маша дёрнулась в очередной раз и, как ни странно, легко выскользнула из мужских объятий. Намокшая ночная рубашка очень эротично облепила все девичьи изгибы и выпуклости. Резко вскинув руки вверх груди, Мария убежала к сундуку. Ей было интересно, что новенького появилось в нём, пока тот был закрыт. Магия какая-то. Улыбнулась Машенька, выуживая простенько-добротное однотонное платье. Не смотрите в эту сторону, крикнула та, увидев, что мужчина поднялся и повернул голову. Через 5 минут ничего не напоминало о нелепом происшествии: сухой пол без огненных ожогов и следов земли. Садитесь за стол. Девушка подала шипящую яичницу. «И вас, природные духи, приглашаю к завтраку. У меня много вопросов, на которые я хочу немедленно получить ответы». Все быстро расположились на столешнице, а незнакомец сел на ближайший стул. «Спрашивай, хозяйка!» – поклонился огник. «Кто говорил под потолком, когда вы боролись с этим на голову пришибленным воином? Что за змея соскользнула с его руки? Какие имена есть в вашем мире?» Не можем же мы больного выгнать на улицу, если он даже не знает своего имени. А что если он беглый преступник? Глаза девушки расширились, и она поднесла руку к лицу, пытаясь стереть еле видный жёлтый узор, напоминающий корону. Что за змейка? Мы не знаем. Первый раз такое видим. По совету выше сторонки вперёд выступил Водя. Ты только не пугайся, Мария Константиновна. Но она оставила брачную метку на твоём пальце. Такое бывает, когда встречаются две души, которые предназначены друг для друга судьбой. Во время свадьбы влюблённые прикасаются к артефакту, и тот оставляет тату. Но что это за змейка? Мы не в курсе. Рисунок у женатой пары должен быть намного ярче. Она может побледнеть, если один из супругов погибает или пара решает развестись. Как это? Я сейчас за ужином? Нет. Мы так не договаривались. Я просто хотела помочь человеку, попавшему в беду, а не становиться женой неизвестно кому. Что вы так подозрительно смотрите на яичницу? Да, соли я не нашла, но и так будет вкусно. Ешьте. Девушка со слезами на глазах пододвинула небольшую чёрную сковородку к мужчине. Вам нужно поскорее вспомнить, кто вы, и убрать с моего пальца это тату. Маша вновь потёрла палец. Я не ем плебейскую еду. Молодой человек скосил глаза на яичницу. Какую? Мария перевела взгляд на водя. Еду простолюдинов, пояснил водник и пододвинул сковородку к девушке. Пусть голодает, не для него. Лина ходила к соседям. Куши хозяйка. Девичй желудок тут же дал о себе знать, громко заурчав. Она, не стесняясь, взяла ложку в руку и под удивлённый взгляд мужчины быстро проглотила завтрак. Как вкусно! Спасибо, Линочка. А кто под потолком разговаривал? Хозяйка, не предлагая вкусно пахнущих ягод привереливому мужчине, пододвинула к себе тарелку. Тот принюхивался и запустил руку в тарелку, захватив своей лопатой больше половины ягод. это дух дома разговаривал Помяло землянуха, но затем ответила: "Ты, наверное, заметила и занавески, и целую простынь, и даже новую подушку. Это он старается. Но откуда ему знать слова, которые вряд ли используются в вашем мире? Дух дома принял тебя как хозяйку и сейчас питается твоими эмоциями. Можно сказать, что он частичка тебя. Это очень сложно объяснить. «Вампира на мою голову не хватало!» Тихо под нос пробурчала девушка. Наверху раздался странный звук, похожий на обиженный хрюк. И на Машиной колени, больно ударив, упала деревянная расческа для волос. «Ты ошибаешься! Он не тянет из тебя эмоции и память, а купается в них!» Пояснила Лина. Маша вздохнула, подняла расческу, пробубнив слова благодарности – и предложила для начала выбрать хоть какое-то имя для незнакомца. Тот, набивая рот ягодами, кивнул, соглашаясь с предложением. Всё, что не предлагали духи, мужчина морщась отвергал, сообщая, что его точно не так зовут. Всё, я устала. Как ты можешь утверждать, что тебя зовут по-другому, если ничего не помнишь? Или говори первое попавшееся имя, или я сама выберу. Маша сложила руки в умоляющем жесте. Из всего, что тут предлагалось, мне больше всего понравилось Сэмюэль, Фридерик, Теодор, Властелевс, Максимилиан, Джейкоб. Хорошо, женщина, я тебе уступлю. Можешь звать меня господин Джейкоб. Уф, наконец определились. Значит, Джей. Укоротила имя девушка, проигнорировав обращение господин. Эй, новая травница, выходи. Срочный сбор на деревенской площади. Прибыли королевские войска и ищут беглых преступников. Будут сверяться с деревенским артефактом. Надеюсь, ты успела зарегистрироваться. За окном, надрывая голос, стоял добротный и высокий мужчина. Вот ты и попала, Мария Константиновна Королёва, прошептала Маша и посмотрела на замерших духов.